На лице Валерия отразилась сильнейшая работа мысли. Сергей Михайлович предпочел не мешать, и это принесло кое-какие плоды. «Вовчик!» — пробормотал Протасов. «Что Вовчик?» Встрепенулся украинский, которому, в свою очередь, не давал покоя статус инкогнито, поразительно долго сохраняемый загадочным приятелем Протасова. Этот мифический, загадочный, горебанный вовчик просто не имел права оставаться на свободе, да и вообще в живых. Ему давно полагалось занять почетное место рядышком с Валерием, желательно на соседних полках в морге. «Где твой дружок?» «Не знаю я никакого дружка». Блядь, Валерий, хочешь гнить на нарах, в то время, как он будет гулять на свободе? Нелогично, протасов. Он, значит, будет проматывать денежки, драчь шлюх и тому подобное, а тебе вставят домино в рот, предварительно выбив зубы, и каждый поддона по очереди. Ты роша-то не вороти, придурок, когда я с тобой разговариваю. Ну, Валерий, упрямо смотрел в пол, не уж-то кино урво. можно и не сомневаться, что если бы в эту минуту ему под руку подвернулся Валына, минута стала бы для того последний. К счастью для Волччика, он был вне пределов досягаемости. Мужик Гата Шупа там пообещал Протасов, украинский, примерно представляя, какие демоны гложут Валерия, а решил в то самое время подлить маслица в огонь. Убьешь, конечно, когда выйдешь, а поскольку выйдешь ты не скоро, если вообще выйдешь с туберкулезом и таким дуплом, что туда бутылка минералки залетит со свистом. Динги были где-то рядом. Украинский не собирался отступать, чувствуя себя рыбаком, подцепившим на крючок здоровенную щуку. «Ну и это не все. Вот в чем соль-то?» Расправившись с капитаном Журбой и лейтенантом Ещешиным, вы с другом Вовчиком навестили гражданку Кларчук. «Не знаю, откуда вы узнали, что после наезда она осталась жива, протасов. Пока не знаю, что вы с ней сделали. Подозреваю, тоже убили». Когда лёд сойдёт, сколько верю, очки не вица, дружок. Так вот, в подвале её дома зарезанным на один сотрудник милиции. Кто? украинский повысил голос. Кто из вас грёбаные недоноски, порочитые блядь поганые, совершенство сердца точкой владеет? Думаю, покажет следствие. Протосов только покачал головой. В советской пустоши, где ты прошивался поддельником? Украинский сбросил обороты. Теперь его голос звучал устало. В доме, который вы арендовали, обнаружено стрелковое оружие: пистолет-пулемёт системы Шпагина и автомат Калашникова. На втором кладбище, куда ты привёз обезбарашенное тело Василия Васильевича Банасюка, мы нашли вот это. Соскрежа там выдвинув ящик стола, ратасову показалось, что так скрипит гроб, опускаемый ещё в мёрзлую землю. Сергей Михайлович выудил па теляновый мешок пора демонстрировал в UTNTRT это чу пролепетал Валерий пистолет капитана Журбы заряженный на втором клаббище нанюк как на автоматическом оружии из дома твой и пальчики дружок так что комментарии были излишними они оба это понимали украинский не знал стоит ли выкладывать последние козыри имеет ли смысл говорить о страшных находках в пустоши и без них отчётливо пахла жареным а по мысли полковника давать показания в прокуратуре Валерию Протасову было не судьба он должен был скоропостижно скончаться ораньше например выбросившись из окна после того, как глубоко раскается в содеянном, точно так же, как другому в обчику, светило погибнуть в перестрелке при задержании. Поэтому, пока он не спешил светить последние кусари Старая часовня в Софиевской Пусаше, в каких-нибудь 200 м от дома, где по ротатам сподвижникам снимали кумдату, была забита трупами. Зачем обоим уродам понадобилось убивать столько людей, кто не представлял даже приблизительно. Пусаша оставляла слишком много вопросов. выходила за рамки рационального, которых полковник старался придерживаться все долгие годы службы. А рекет? Да, وامгатель свой даже убийства конкурентов, да сколько влезет. В конце концов, обыкновенная борьба за место под солнцем, пускай без правил, но хотя бы как-то объяснимо. В пустоше всё было по-другому. Там пахло работой маниака, на которого поратасов помги не украинского не тянул. Слишком мрачно. К тому же бессмысленно. «Что от меня требуется?» — хрыпло спросил Протасов. И Сергей Украинский понял, что говорить о пустоши пока не придется. «Эту загадку мы отложим», — сказал себе Украинский. «Оставим в прокуратуре. Пусть распутывают клубок, дергая за все нитки, какие им останутся. Все, кроме Вовчика Таинственного и Валеры Протасова». что требуется перед парсил у крейц если не благошелакино ты довольно спокойно ничего особенного дружок сотрудничество добровольное валерий осознанное понимаешь о чём говорю кругу в бегун мне надо знать где твой дружок в общем Знаешь, пока он бегает на свободе, лично я чувствую себя неуютно. А раз он натворил дел, пока ты со своей женщиной забавлялся, то пускай он и отвечает. Это логично. А Протасов, логично, выдал из себя Валерий. Далее продолжил Сергей Михайлович. Мне надо знать, где деньги, которые ты и твой дружук Волчек похитили из банка. У гражданки Кларчук ещё сумочка была, сине-белая, такая спортивная. Так вот, где она? Понятия не имею, совершенно искренне признался Протасов. Это была чистая правда, но именно она чего там вызвала волну гнева, поднявшуюся в мозгу полковника и чуть не затуманившую его, как пар из теплой душевой кабины. Мне надо это знать, сынок. Короче, сказал украинский, хоть, конечно, Валерия Протасова сынком не считал. Напротив, его охватило желание раздавить гниту, а размажить ему голову, выбросить в окно, не дожидаясь конца допроса, кончая их всех, на шёпотал внутренний голос, и полковник ничего не имел против этого и церемонся. «Не жалей! Такие, как этот урод, не должны жить! Не дай им поскудить белый свет, потому что они делают его то серым, то вообще черным, в зависимости от того, сколько сил прикладывают! Они, суки, дебилы, конченые, сколько душ загубили! Наверное, еще не всех им выкопали! Для них человеческая кровь, что водится!» Да какого ж с ними по-другому как-то их надо кончать и точка это всё вурчик в натуре проблем протаса — А где он? Где? — спросил украинский. — И деньги государственные где? — Ты уж поднапреки и мозги, сынок, в последний раз, если не хочешь сыграть самого крайнего мудака, а ты не хочешь, я по глазам твоим вижу, что нет, не хочу, — шепотом сказал Протасов. — Вот видишь, как хорошо, уже и договорились, пореши, значит, к общему знаменателю. Украинский пододвинул Протасову листочки. Сейчас напишешь иссосердечное опорезнание, а потом прокатимся за двоим дружком. Возьмем его вместе с денежками. А дальше выдохнул Протасов. А чего тебя бояться, если ты, по твоим словам, с женой в постельке кувыркался? Напишешь, как есть, а расскажешь, где вовчика найти с бабками и гуляй. куда мне знать, где-то гнида, сказал Протасов. И без понятия. Горожанин, начальник, на самом деле, Валерий дорого бы дал, чтобы теперь, когда его глаза наконец раскрылись, потолковать с волыны по душам. Но что мы сдавать в овчико украинского Ответ неправильный, дружок, сказал полковник, охваченный сильнейшим желанием отвить те говнюку голову. Ещё тебя, кажется, предупреждал, чтобы без утайк и финтов, либо ты, либо ловчих. А деньги мне нужны в любом случае.